Глава тринадцатая. Перемирие. Охотники за черепами появились прямо перед рассветом. Они пришли с барабанами и факелами. Факелы горели в тумане, словно красные солнца. Уши Мау слышали их шум. Пламя факелов отразилось у него в глазах. Потом он очнулся от чего-то, что было не совсем сном, и почувствовал, как вершится будущее. Как это у меня получается, задумался он. В самый первый день, когда он стоял на часах, охраняя народ, у него уже было это воспоминание. Оно летело к нему из будущего. Он часто пользовался фокусом с серебряной нитью, воображал будущее у себя в голове, а потом подтягивался к нему, держась за серебряную нить. Но на этот раз будущее дёргало его, тянуло к себе в это место и в это время. Явились, шепнул кто-то рядом. Он увидел безымянную женщину. Обычно его лицо было лишено всяких эмоций, но сейчас смертельный испугал Мао. Оно выражало неприкрытую жгучую ненависть. "Звони в колокол", скомандовал он, и она помчалась вверх по плежу. Мао пошёл обратно, вглядываясь в туман. Этого он не ожидал, он этого не видел. Звон колокола милой Джуди раскатился по лагуне. Мао помчался по тропе и с облегчением увидел в серых туманах едва различимые силуэты спешащих людей. где же солнце, ему уже давно пора взойти. Ак! Старый ханжа и в рум. И тут взорвался рассветный хор. Все птицы, лягушки, жабы и насекомые заорали, что было мочь. Золотой свет накатился на остров с востока, проплавляя рваные дыры в тумане. Пейзаж был прекрасен, если не считать черно-красных военных каноэ. Многие из них были настолько велики, что не пролезли в лагуну, но Они причалили к острову малый народ и люди толпами выскакивали из каноэ на песок. И никаких голосов в голове, подумал Мао, никаких покойников, я один, нельзя ошибиться. К нему подбежал пилу с тяжелым свёртком, замотанным в листья бумажной лианы. Мы держали его сухим, все будет хорошо. Мао взглянул наверх на склон горы. У каждой пушки стоял человек с длинным запалом. Все они с беспокойством смотрели на него. Все смотрели на него. Он снова посмотрел вниз на пляж и увидел кокса, который возвышался среди охотников за черепами. Мау ожидал увидеть кого-то вроде Фокслипа, тощего, болезненного на вид, но этот человек был на добрый фут выше и почти таких же габаритов, как Мило. На голове у него была брючниковская шляпа с торчащими из неё перьями, перья красные, цвет вождя. Значит, он сделал именно то, что предсказывала девочка-призрак, захватил власть. Таков был закон охотников за черепами. Вождьём становился самый сильный мужчина. В этом был определённый смысл во всяком случае для сильных мужчин. Однако охотники за черепами не нападали. Они держались возле лодок. Только один из них шагал вверх по пляжу, подняв копье над головой. В каком-то смысле, в каком-то странным смысле, это было облегчение. Мау не любил держать в голове сразу два плана. Он с виду очень молодой, сказал рядом девочка-призрак. Мау стремительно обернулся. Она действительно здесь и кажется совсем маленькой рядом с Мило. Мило держал дубинку размером со среднее дерево, точнее, это и был обтёсанный ствол средних размеров дерева. Ты должна была спрятаться в лесу с остальными, сказал он. Да? Может быть, но я пойду с тобой. Мао посмотрел на Милу, но поддержки не получил. Со дня рождения путеводной звезды девочка-призрак в глазах Милу была безупречна и могла делать всё, что считает нужным. "Кроме того", добавила она. "Если они победят нас всех, ждёт один конец. Почему они не атакуют? Потому что хотят говорить". Мало показал на приближающегося человека. Тот был очень молод и изо всех сил старался не показывать, что ему страшно. "Почему?" Юноша воткнул копьё в песок и обратился в бегство. Может быть, потому что они видели пушку. Я на это надеялся. Посмотри на них, они недовольны. Им можно доверять? На счет перемирия, да. В самом деле, да. Существуют правила. Пилу и Мило будут говорить. Я всего лишь мальчишка, у меня нет татуировок. Со мной охотники за черепами разговаривать не станут. Ну ты же вождь. Он улыбнулся. Да, только им не говори. Интересно, а в битве при Ватерлоо все было так же? Задумалась Давна, пока они шли по пляжу к ожидающей их кучке людей. Это странно. Это очень цивилизованно. Словно битва что-то такое, что начинается по свистку. Существует правило даже здесь. А вот и Кокс. Боже милости, ведь даже воздух после него хочется помыть. Первый помощник Кокс подошёл к ним. Он ухмылялся, словно встретил давно потерянного друга, который должен ему деньги. Кокс никогда не хмурился. У него, как у крокодилов и акул, всегда находилась улыбка для людей, особенно беспомощных, отданных на его милость, или во всяком случае туда, где находилась бы его милость, будь у него хоть капля таковой. А, кого я вижу, сказал он. Здравствуйте, Барышня. Значит, Джуди добралась аж сюда. А где же старина Робертс и его праведная команда на молитве? Они здесь и вооружены, мистер Кокс, ответила Дафна. В самом деле? бодро спросил Кокс. Но тогда я царица Савская. Он указал на склон над пляжем, где явственно виднелись пушки. Эти пушки с Джуди, верно? Я вам ничего не скажу, мистер Кокс. Значит, да. металлолом. Насколько я помню, скряга Роберт спожмотился на новые, я-то знаю. Выстрели хоть раз, они лопнут как колбаса. Хотя моих мелчиков вернаподданных они почему-то напугали. Да, кстати говоря, я ведь их не вождь. Это ж моя новая шляпа, модная, а? Я король канибалов, он подался вперёд. Теперь, раз я король Будь со мной почтительно, обращайся ко мне Ваше величество. Как же вы стали королём, мистер Кокс, спасил Удафна? Я уверена, что без убийств тут не обошлось. Только одного пришлось ещё бить, не переживай. Мы как раз получили замечательную новую шлюпку от одних очень любезных голландцев. И только выбросили к забор, да эти черножопые друзья подвалили, быстро так. Ну и завязалось дискуссия. Я пристрелил одного. Он как раз собирался расплющить меня своей кувалдой. Здоровый такой чёрт. Сплошная боевая раскраска на да перья. А я как раз забрал пистолет у капитана голландца. Отличная машинка. Э, подумал, что сырная голова обойдётся и забрал у него пушку, прежде чем выбросить его акулам. В общем, я проделал господину Декард дополнительное отверстие для вентиляции в этого пистолета замечательно плавный ход и никакой отдачи. Всё гладко, как поцелуй. Э, в дорогу фокус покуса, я оказываюсь ихним королём. И все поплыли к ним на остров на пиршество по случаю коронации. Не смотри на меня так, я ел рыбу. Он огляделся. Божьи милости, где мои манеры? Позвольте представить вам моих ребят с острова, который они называют Землёй тысячи огней. Надеюсь, вы о них слыхали. Таких закоренелых негодяев и в дюжине часов не найдёшь. Он театрально махнул рукой в сторону группы людей, видимо вождей рангом поменьше, собравшихся вокруг пилу и мило, и продолжал: они слегка воняют, что да, туда, но это все из-за их не диеты, мало растительной пищи. Я им говорю, да ешьте вы их прямо в одежде, пуговицы вам на пользу пойдут. Что поделать, не слушают. Почти такие же негодяи, как я. А я на такие похвалы не скор. Парни, что вон там стоят, ихнее дворянство, ходить и верить ходить и нет. Дафна взглянула на представителей указанного дворянства и к своему ужасу узнала их. Она знала этих людей. Она жила среди них большую часть своей жизни. Конечно, её знакомые не были каннибалами в прямом смысле, Ну, хотя насчет десятого графа Кросторского ходили всякие слухи, но за званым обедом, когда Вафна подслушала с помощью у всего того же кухонного лифта, общественное мнение сошлось на том, что он просто был очень голоден и чрезвычайно блезорок. Эти старики украшали себя костями в носу и раковинами в ушах, но все равно в них было что-то знакомое. У них был цветущий важный вид людей, которые стараются не оказаться на самом верху. Семья Давны часто принимала у себя очень похожих людей из правительства. За многие годы они узнали, что на самом верху не уютно и не безопасно. На одну ступеньку ниже – вот место для разумного человека. Можно быть советником короля, обладать значительным влиянием, но не на показ. И тогда тебя будут убивать гораздо реже. А если правителю втемяшилось в голову что-то странное и он явно зарывался, Можно было принять меры. Стоявший ближе всех к Дафне государственный деятель нервно улыбнулся ей, хотя потом она поняла, что он, возможно, был просто голоден. В общем, если убрать длинные волосы, уложенные в затейливую причёску с пером наверху, и добавить очки в серебряной оправе, он был как две капли воды похож на премьер-министра её родной страны или, по крайней мере, на премьер-министра, который провёл год под ярким солнцем. Под боевой раскраской на его лице Дафна заметила морщинки. "Гоштя людоеда", подумала она. Неприятный чин. Но на поясе у него болтался отполированный череп, на шее ожерелье из белых ракушек и фаланг человеческих пальцев, и, насколько знала Дафна о премьер-министре, не было большой чёрной дубинки, усаженной зубами акулы. Одивтительное сходство, не правда ли? спросил Кокс, будто прочитав его мысли. А на остров я остался ещё один. В сумерках сойдёт за архиепископа Кентерберийского подумать только, как много меняют стрижка и костюм Савеллроу. Он подбегнул, чудовищно, как всегда, и Дафна, которая поклялась себе не вступать с ним в дискуссии, услышала собственный голос. Архиепископ Кентерберийский не людает Он бы с этим не согласился, мисс. Хлеб и вино, милая барышня, хлеб и вино. Дафна вздохнула, у Кокса был необыкновенный дар заглядывать к человеку в голову и оставлять за собой изгаженные пространства. Ей хотелось извиниться перед пляжем за то, что Кокс осквернил песок своими ступнями, но она пригляделась к лицам морщинистых стариков, и сердце её подпрыгнуло. они сверлили коксов взглядами они его ненавидели он привёл их сюда и они оказались под жерлами пушек их могут убить а ведь они всю жизнь положили на то чтобы их не убили ну да он убил их предыдущего вождя но только потому что у него оказалась волшебная стреляющая палка от него разорило безумием традиция это прекрасно но иногда приходится вспоминать о здравом смысле А вы, мистер Кокс, выучили язык своих новых подданных? невинно спросила Давна. Кокс от этого вопроса ужасно удивился. Что я? Да разрази меня гром, если я стану учить их не тарабашчину. Уго-вуго, буга-муга, это не для меня. Если уж тебе так интересно, я учу их английскому. Я их материных детей цивилизую. Даже если придётся перестрелять всех до одного. Кстати, насчёт Угвуг, о чём это они там разболтались? Давно прислушивалась к краю уха. Переговоры между воюющими сторонами проходили как-то странно. Вражеские воины слушали Пилу, но когда он отвечал, поглядывали на Мило, словно Пилу сам по себе ничего не представлял. Мао был вообще не у дел. Он стоял за спиной у братьев, опиршись на копье и слушал. Дав на подошла, ожидая, что придётся рассталкивать толпу, и обнаружила, что не пришлось. Вражеские вожди стремительно расступались перед ней. Что происходит? шибнула она. Они боятся пушек? Да. Они верят, что надо устроить поединок, один вождь против другого. Если наш вождь побьёт их вождя, они уплывут. Им можно доверять. Да, у них вера такая. Если их бог к ним не благосклонен, они не сражаются. Но Кобс хочет, чтобы они сразились все разом. Я не знаю, что должны ему повиноваться. Он хочет устроить побоище. Он сказал им, что пушки не сработают. А ты думаешь, что сработают? сказала Дафна. Думаю, что одна сработает, тихо ответил Мао. Одна? Одна? Не кричи. Та «Да одна, всего одна. Но это не важно, потому что всё равно у нас в пороху только на один выстрел. Дафна потеряла дар речи, наконец она выдавила из себя: "Но ведь было три бочонка, верно?" Маленький бочонок из твоей каюту был наполовину пуст. В остальных пороховой суп. Туда попала вода, вышла вонючая каша. Но вы стреляли несколько недель назад. В маленьком бочонку хватило пороха на два выстрела. Первый раз мы попытались выстрелить из самой целой пушки, у нас получилось, ты видела. Но теперь вдоль всей пушки трещина. А это была самая лучшая пушка. Но не бойся, мы ее починили. Давно нахмурилось. Как можно починить пушку? Никак нельзя во всяком случае не здесь. Брюшника, может, и нельзя, а мне можно, гордо сказал Мао. Вспомни, ты ведь и свинью подоить тоже не умел. Ну хорошо. Так как же вы починили разорванную пушку? Нашим традиционным способом, просиял Мао. Связали верёвкой. Верё- О, как с чёрта вотроди! Даже отдав на уже открыв рот, чтобы возразить, повернулась на крик. Но кокс опередил всех. Его рука двигалась быстрее, попугая летящего вдоль пляжа. Кок с одним движением взвел курок, прицелился и выстрелил трижды. Попугай вскрикнул и свалился в заросли бумажной лианы над пляжем. В воздухе повисло несколько перышек. Кок споглядел на зрителей, раскланялся и помахал рукой, как музыкант, только что сыгравший очень сложный фортепианный концерт. Но охотники за черепами глянули на него так, словно он маленький мальчик. который обмочился и хваляется этим. Дафна всё ещё пыталась осознать слова Мау о проверёвку, но поверх этого всплыла мысль. Три выстрела подряд. У голландского капитана был не пистолет, а револьвер. Думаю, пора. Пило, наверное, уже достаточно заморочил им головы. Переводи, пожалуйста, мои слова на язык брючников. Она не успела и возразить, как он зашагал по пляжу. Собравшиеся в кучку не успели опомниться, как он уже растолкал их и стал посреди круга лицом к охотникам за черепами. Кто сказал, что наши пушки не стреляют? громогласно прокричал он. Хватит споров, огонь! Наверху на утёсе безымянная женщина или женщина бумажная ляна, которая до этого сидела послушно скрючившись над зелёной пушкой. поднесла шнур к запалу и как было велено, очень быстро отбежала в сторону. Она постояла за деревом, пока не затих грохот, а потом ещё быстрее прибежала обратно. Она не обращала внимания на пушку, окутанную облаком пара, и смотрела на лагуну. Ядро упало посреди лагуны, и три лодки перевернулись. В воде был тахарис люди. Она улыбнулась и оглянулась на пушку. Без единого слова безъемная женщина упросила остальных, чтобы ей разрешили выстрелить. Разве не она собирала бумажные лианы? Разве не она плела из них верёвки с рассвета до заката, вплетая в них нить то щемуй ненависть из собственного сердца? Разве Мау не видел, как она помогала пилу заделывать трещины в стволе металлическими пластинами? Разве он не видел, как бережно она обматывала верёвками пушку слой за слоем, и каждый слой был прочен, как её жажда мести? Он видел, и верёвки выдержали. Узкие полоски бумажной лианы удержали красный гром внутри пушки. Она вернулась к дереву, взяла своего ребёнка из колыбельки, сплетённой из бумажной лианы, поцеловала его и зарыдала. Мы снова будем стрелять, закричал пило, пользуясь всеобщим замешательством. Мы уничтожим ваши большие каноэ. Мы бросили вам вызов, вы должны принять его, или хотите плыть домой? Охотники изучили память сгрудились вокруг Кокса, который ругал их последними словами. Что вам терять, мистер Кокс, прокричала Дафна, перекрывая шум. Неужели вы сомневаетесь в своей победе? А потом прошептала на островом языке: Мы потопим все ваши каноэ. Наши пушки хорошо охраняются. Мау что-то шепнул ей, и она добавила: Мистер Кокс, если вы возьмёте в руки оружие в кругу Каханы, они убьют вас. Это против всяких правил. Раздался гулкий стук. Это Мило колотил себя кулаками в грудь. Кто со мной сразиться? закричал он. Кто со мной сразиться? Ладно, я буду сражаться, рявкнул Кокс. Он оттолкнул нескольких прилипал и отряхнул пыль с рубахи. Видишь, как тяжело быть королем в здешних местах, пожаловался он Давни. Не бойся, медвежьи шкуры так не ополчаются на своего короля. Личная охрана британского монарха. Это форменный мятеж. Он злобно поглядел на Мило. Я буду сражаться с этим здоровенным, сказал он. В такого легче попасть. У тебя ведь был план? Прошепела Давна, обращаясь к Мау. Ты ведь не дашь ему застрелить Мило насмерть? Да, у меня есть план. Нет, он мне застрелит Мило. Мы хотели сказать, что мило вождь, только если на поединок выйдет кто-то из охотников за черепами, потому что мило победил бы, но я не могу позволить, чтобы кокс его застрелил. Он слишком большой. В него легко по. Дафна стала наконец понимать, и у неё окаменело лицо. Это будешь ты? Да? Ты собираешься с ним сразиться? её оттеснили. Это мило уронил огромной руку на плечо мальчика, от чего Мау по немули слегка скособочился. Слушайте меня, закричал он находником за черепами. Я не вошь, Мау вошь. Он побывал в стране Локахии и вернулся оттуда. Он отпустил на волю мертвецов. Боги спрятались от него в пещере, но он их нашёл, и они раскрыли ему тайну мира, и ещё у него нет души. Японский бог, подумала Дафна. Однажды, когда ей было 8 лет, один лакей в Ургулсе при ней этими словами, и его за это уволили. До плавания на Милы Джудина считала, что это самое плохое ругательство на свете. Ей и до сих пор так казалось. Японский бог. Обычно Мила столько не говорит из-за целый день. Эти слова словно исходили из уст его брата. Они были правдой, замаскированной под ложь и почему-то отдавались эхом в голове. Кажется, у вражеских воинов они тоже отдавались эхом в голове. Воины изумлённо уставились на Мао. Тяжёлой рука опустилась на плечо Дафны. Э, Маршня, мне придётся стрелять в этого соплика, верно, спросил Кокс. Она резко повернулась и сбросила его руку, но он крепко ухватил её за запястье. Я бы могла вас застрелить, Кॉक्स, что бы вы там ни говорили, он засмеялся. Никак нашей барышне понравилось убивать. Спросил он, приблизив своё лицо вплотную к его лицу, только имея в виду: "Я всегда думал, что отравление не считается". Интересно, он позеленел, а в горле у него булькало. "Ну ты молодец, вышло поул Грейву мартышкин чертовой". Два передних зуба. Надеюсь, он не пытался тебя лапать. Если пытался, я его застрелю. Впрочем, я его и так вчера застрелил говнюка такого. Извините, что я по-французски. Дав не удалось выдернуть руку. Не смейте меня трогать и не смейте даже намекать, что я похож на вас. Не смейте. Хватит. Мауни кричал громче его слов кричала копье. Оно было направлено в сердце Коксу. Несколько секунд никто не двигался, а потом Кокс очень медленно, рассчитывая каждое слово, произнёс: "Не как это, твой миленький. Ах, ах, что скажет наш папочка? Боже, боже. Да ты его ещё и разговаривать научила". Людаевский двойник премьер-министра встал между ними, вздев руки, а остальные вдруг начали угрожать копьями и дубинками. "Ещё нет драться?" сказал пример министр Коксу наломанным английским и обратился к Дафне. У мальчика нет души, спросил он на основном языке. Волна забрала его душу, но он сделал себе новую, ответила она. Неправда. Никто не может сделать себе душу. Всё равно она беспокоен, подумала Дафна. А он сделал? Он сделал её снаружи себя. Ты на ней стоишь, сказала она. И не пытайся отскочить в сторону. Его душа обнимает весь остров, каждый листок, каждый камень. Девочка презра. Говорят, что ты обладаешь силой. Мужчина отступил на шаг. Это правда? Скажи, какого цвета птицы в стране Лакахи? Там нет цветов и птиц нет. Рыба там серебряная и быстрая и как мысль. Слова, будто ждали наготове у нее в голове. Боже милостивый, подумала она. Я знаю ответ. Сколько времени можно находиться в стране Лакахи, пока падает капля воды? Ответили губы Давны. Не успел он и договорить. А человек, который сам создаёт себе душу, он был в стране Локахи. Да, но сумел обогнать его. Тёмные пронзительные глаза некоторое время разглядывали Дафну. И показалось, что она выдержала какой-то экзамен. "Ты очень умна", застенчиво сказал старик. "Я хотел бы когда-нибудь съесть твои мозги". Книги по этикету, которыми пичкала Дафну бабушка, почему-то не описывали подобных ситуаций. Конечно, не очень умные люди говорят младенцам: "Ух, какой ты сладкий, так бы и съел", но когда подобные вещи произносит человек, покрытый боевой раскраской и владеющий более чем одним черепом, они кажутся менее забавными. Давн, чьим проклятием были хорошие манеры, ограничилось словами: "Спасибо, вы очень добры". Он кивнул и пошёл обратно к соплеменникам, столпившимся вокруг кокса. Гдавн, улыбаясь, подошёл к Мау. "Ты понравился жрицу", сказал он. Не я мои мозги. И даже если он их съест, я всё равно буду у меня и тебя. Ты что, не видишь, что у Кокса в руке? Это револьвер Перечница. У одного папиного знакомого есть такой шестиствольный. Значит, он может выстрелить 6 раз без перезарядки, и вдобавок к этому у него ещё и обычный пистолет. Я буду двигаться быстро. Пули ты всё равно не обгонишь. Я буду от них уворачиваться, сказал Мао с возмутительным спокойствием. ты что не понимаешь? у него револьвер и пистолет, а у тебя одно копье. твое копье кончится раньше, чем его пистолеты. зато у его пистолетов кончится бабах раньше, чем у моего копья кончится острота. ответил Мау. Мау, я не хочу, чтобы ты умирал, завопила Давна. слова отдались эхом от утесов и она ужасно покраснела. а кто должен умереть? Мила? Пилу? нет. Если кто-то и умрёт, это должен быть я. Я уже умирал. Я знаю, как это делать. Разговор окончен.